13. Покровная система 2. Слизистая оболочка. Одно время в Каледонии правил король Альфабон, которого в народе прозвали Альфабон Сопливый, потому что у него был постоянный насморк. Чем только Альфабон не лечился, даже слезы единорога в нос капал, но насморк не проходил. И вот однажды явился к королю-купец из заморской страны Ксанадии. «У меня есть волшебный золотой орех», — сказал купец. «Если загадать желание и сразу же после этого съесть орех, то желание исполнится. Правда, стоит такая диковинка немало — десять тысяч золотых дукатов». «Давай сюда свой орех», — перебил король. «Если он вылечит меня от насморка, я тебе в придачу еще и баронский титул пожалую». Глупый человек пожелал бы вылечиться от насморка. И что с того? Где гарантия, что через неделю или через год насморк не появится снова? Но король Альфабон был умен и потому загадал, чтобы у него в носу всегда было сухо. Едва орех был съеден, как насморк тут же прошел. Радости короля не было предела, но радовался он недолго, потому что уже на следующее утро в носу возникло такое ощущение, будто туда насыпали горячего песка. Избавившись от одной проблемы, Альфабон получил другую и до конца жизни был вынужден три раза в день закапывать в нос масло. Сам виноват. Надо было пожелать, чтобы никогда больше не было насморка, а не чтобы в носу всегда было сухо. Слизистые оболочки выстилают внутренние поверхности полых органов, сообщающихся с внешней средой. Откройте рот перед зеркалом, и вы увидите слизистую оболочку языка и ротовой полости. Большинство слизистых оболочек покрыты слоем слизи, вырабатываемой особыми клетками. Слизь предохраняет оболочки от высыхания, а также содержат вещества, губительно действующие на микроорганизмы. Но при этом на слизистых оболочках могут жить микроорганизмы, приносящие какую-то пользу. Клетки слизистой оболочки носа имеют особые выросты, похожие на реснички. Похожие реснички выстилают все дыхательные пути, по которым воздух поступает в легкие. Реснички постоянно движутся в направлении противоположном току поступающего воздуха, Благодаря этому слизь с прилипшими к ней мельчайшими частицами, содержащиеся в воздухе пыли, выводится из дыхательных путей. Мы не замечаем работы наших маленьких дворников, но она очень важна для организма. И если по каким-то причинам клетки слизистой оболочки дыхательных путей перестают вырабатывать слизь, то реснички гибнут. Но на этом проблемы не заканчиваются. Сухая слизистая оболочка трескается, через трещины проникают болезнетворные микроорганизмы и развивается воспаление. Слизистая оболочка состоит из трех слоев – поверхностного слоя эпителиальных клеток, слоя рыхлой волокнистой соединительной ткани и слоя мышечных клеток, при сокращении которых образуются складки слизистой оболочки.